Все еще плохо соображая после сна, Марк торопливо шагал за Билли, отмечая, что ничего с прошлого раза в коридорах не изменилось. Все те же светлые стены, загорающиеся осветительные панели с адаптивным управлением и отсутствие каких-либо запахов. А вот звуки были, дыхание самого Головина и звуки шагов. В какой-то момент он подумал, что, возможно, все это сон, и скоро он проснется в своей уютной комнате в усадьбе мистера Кевина или даже у себя в общежитии. На мгновение Головин задумался, где проснуться было бы предпочтительнее – но к какому-то выводу прийти не успел. Билли остановился и сказал, «Садись, все уже готово». Головин огляделся. Они стояли в том самом углу, где находилась панель управления, как обозначал ее для себя Марк. Правда, теперь, в отличие от прошлого раза, она не была скрыта призрачной дымкой, и все ее элементы, от мониторов до маленьких адаптивных огоньков, просматривались очень четко, так что в их реальности сомневаться не приходилось. Едва Головин сел за терминал, на экране появилось его задание — Быстро пролистав его, Марк определил примерный объем, двести тысяч знаков. Причем знаки в этом коде значительно отличались от знаков прошлого кода. Мало того, Головин заметил, что некоторые из них были динамическими, то есть изменялись. Одни с частотой в несколько секунд, другие через полминуты или больше. А когда он в третий раз делал предварительный прогон, то обнаружил, что существуют не только динамические знаки, но также целые строки. Пришлось сделать перерыв, потому что стоило ему сконцентрироваться на проверке динамических элементов программы, как его начинало мутить, а потом он даже стал испытывать приступы удушья. — Ничего себе, ты мне подкинул, — покачал головой Марк, отодвигаясь на стуле от монитора. — Тяжело? — Да я с таким еще не сталкивался на работе. — И что, не сможешь? — Пока не знаю, — сказал Головин, массируя шею и все же поглядывая на монитор. С одной стороны, задача была нелегкой, но ему самому было интересно, сумеет ли он справиться с таким заданием. — Послушай, Марк. Система управления станции, она как бы настаивает, чтобы ты попробовал еще раз. Я попробую. Я обязательно попробую. Не сразу. Насколько мне получится. Что-то я уже там понял, если можно так это назвать. Еще пару раз занырну, и уже потом, я думаю, появятся первые результаты. Давай, Марк, заныривай. Система станции намекает на какие-то угрозы для станции, ну и для нас, разумеется. Ну, часто у нас имеется? У нас имеется полчаса. Головин взглянул на Билли, тот пожал плечами, как бы переадресовывая сказанное о системе. Вскоре Марк снова взялся за дело, но чем глубже он погружался, тем более заметно испытывал дискомфорт. Время истекало. Билли огорченно вздыхал, а Головин, едва передохнув, снова бросался в глубины неизвестных ходов. и в конце концов у него сформировался ответ. Уже еле шевеля пальцами, он начал отмечать позиции с найденными ошибками, выражающимися в некорректном коде. Их набралось с полсотни. после чего экран погас, а Головин поднялся и, не дожидаясь Билли, пошел обратно, подальше от помещения с панелью управления. Ему казалось, что на расстоянии от рабочего места напряжение покинет его быстрее. И это помогло. Когда примерно на половине пути Билли догнал его, Головин чувствовал себя почти в порядке. «Слушай, ты же топаешь по маршруту сам, ни разу не сбившись, заметил он. «Как ты ориентируешься?» «Наверное, как и ты. Видимо, станция как-то ориентирует нас».